Глава 14. Взгляд под другим углом. Лисан. Не верил. Смотрел и не мог поверить, что надменная леди Лайлит, та самая девица, что вышла замуж за престарелого аристократа ради его состояния, сумела найти подход к моему своенравному Оскару. Молодая высокородная особа с непомерным самомнением, получившая титул супруга, была известна всей столичной знати. Колкости ее языка и острый ум были легендарны, а словесные удары она наносила беспощадно, если что-то шло вразрез с ее желаниями. Мало кто осмеливался вести себя так, как позволяла себе эта дерзкая аристократка. Но именно она сумела растопить лед недоверия моего гордого скакуна, который подпускал к себе лишь менее одного. Разве сейчас имеет значение, какова она на самом деле? «Главное, что первый шаг сделан», — твердил я себе. Но даже несмотря на то, что Оскар по неведомым причинам проникся к этой леди с сомнительной репутацией, смутные сомнения терзали мою душу. Я не мог поверить, что она обладает целительским даром. Лечить человека — задача не из лёгких, а врачевать благородные животные и подавно. С тревогой в сердце я неотрывно следил за тем, как мой могучий конь доверчиво прижимается мордой к груди этой язвительной особы, которая сейчас выглядела совсем не так, как ее описывали сплетники. В глазах леди Лайлит я увидел неподдельное, искреннее сочувствие, и это тронуло самые потаенные струны моей души. Вот, лекарь Римар достал из кожаного саквояжа пропитанную особым раствором хлопковую ткань и протянул ее аристократке. Оскар, заметив приближение мужчины, недовольно фыркнул, поднял голову и одарил его таким взглядом, что Ремар не осмелился подойти ближе. «Зверюга!» — пробурчал он. «Ну зачем вы так?» — покачала головой леди Лайлет. «Никакой он не зверюга. Правда же, мой хороший». Она обратилась к коню с такой нежностью, что я замер, забыв, как дышать. Взяв ткань у лекаря, который смотрел на нее с нескрываемым восхищением, Викантеса попросила. Мне нужен отвар для протирания области вокруг глаза. Ромашковый? Вскинул брови лекарь. Идеально подойдет. И снова это ее улыбка, рождающая в моей груди странные неведомые чувства. Теперь она была широкой, почти счастливой. Из-за простого отвара ромашки она так сияет, что ли. Спрашивал я себя, понимая, насколько нелеп этот вопрос. «Дайте мне немного времени, леди», — почтительно поклонился лекарь зимар. «Я вернусь как можно скорее». Оставив ткань, он поспешил прочь. Я не мог отвести взгляда от этой непредсказуемой молодой женщины, чья храбрость граничила с безрассудством. В моем понимании, лишь безумец решился бы приблизиться к строптивому чернохасскому жеребцу. «Если будет больно, знай, что я не специально». Говорила она Оскару. «Мне нужно осмотреть тебя. Потерпи немного, хорошо, мой мальчик?» Переведя взгляд на Олдена, чье лицо выражало глубочайшее изумление, я вновь посмотрел на аристократку и моего коня, покорно склонившего перед ней голову. «Я постараюсь сделать все быстро». Она поднесла ткань к его морде. Бережно касаясь больного глаза и аккуратно удаляя гнойные выделения. Сердце колотилось в груди как безумное. Я боялся, что Оскар взбрыкнет, кинется на аристократку, за здоровье которой придется отвечать. Но еще больше я страшился потерять друга, поэтому, раздираемый противоречивыми чувствами, стоял в стороне, приказывая себе оставаться на месте. Дышал через раз, наблюдая, как леди Лайлет наклоняется ближе открывая опухшее века. О, небеса. Никогда в жизни я не испытывал такого напряжения. Казалось, с меня сошло семь потов. Воздух сгустился от напряжения, словно пропитался электричеством. Поднеси сейчас спичку, и все взорвется. Удар моего сердца его вот Оскар дернулся, издав приглушенное ржание. Моя нога уже сделала движение вперед. Но я сумела остановиться, наблюдая, как леди Лайли то вновь притягивает морду коня к себе, гладя его так ласково, что у меня перехватило дыхание. «Ты молодец», — шептала она с нежностью в голосе. «Ты такой храбрец. Скажу твоему хозяину, чтобы он тебя каждый день яблоками угощал». Мурашки табуном пробегали по моему телу. Я все не мог оторвать взгляды от того, как эта удивительная аристократка Вновь склонилась над больным глазом Оскара. Ее изящные пальцы двигались с такой уверенностью и ловкостью, словно она проделывала это сотни раз. Еще чуть-чуть, потерпи, мой хороший, вот так. Леди Лайли обернулась ко мне, держа в зажатых пальцах небольшой кусочек чего-то темно-коричневого. Это бросился я к ней, едва сдерживая эмоции. Это то, что вызвало воспаление и нагноение. С торжеством в голосе произнесла Викантеса. «Кусочек коры. оскуру невероятно повезло, глазное яблоко не повреждено». Я провела полный осмотр, больше ничего народного не обнаружила. В этот момент в дверях появился запыхавшийся лекарь. «Простите за задержку», произнес он, протягивая глиняный сосуд. «Вот, пожалуйста». Отвар свежий был сварен полчаса назад для одной из служанок. Благодарно кивнув, леди Лайлетт смочила чистую часть ткани ароматным ромашковым отваром и уверенно шагнула к Оскару. Мой гордый конь при ее приближении сам подставил морду для лечения, и это доверчивое движение не могло оставить меня равнодушным. «Сейчас я обработаю твой глазик, красавец мой», — улыбалась Лейлит, склонив голову так, что ее белокурые локоны заструились по плечам. Все будет хорошо». Завтра уже начнешь кушать». Испытывал ли я благодарность к этой леди? Несомненно, безграничную, и искреннюю, переполняющую сердце. «Пусть весь мир думает о тебе что угодно, для меня ты другая», — пронеслось в мыслях. «Лорд», — голос Лайли вырвал из-за размышлений. «Да», — моргнул я, возвращаясь в реальность. «Обработку отваром ромашки нужно проводить пять раз в день». С профессиональной серьезностью произнесла аристократка. Вы справитесь? Разумеется, кивнул я уверенно. Если до завтрашнего вечера Оскар не начнет есть, дайте мне знать, произнесла она с невозмутимым видом. И еще. Слушаю вас. Я шагнул ближе, готовый выполнить любую ее просьбу. Я обещала ему, что вы выведете его на прогулку. Конечно, прокашлялся я. И не забудьте про яблоки. Два в день оптимальная норма. А еще они обожают морковь. Легкая улыбка коснулась ее губ, заставляя мое сердце биться чаще. Понял. Прочистил горло, ощущая странное волнение. Неловкость, смущение. Да, все это и еще что-то необъяснимое. Ну что же. Аристократка повернулась к Оскару. Надеюсь на нашу следующую встречу. И когда я уже собирался ответить, что такая встреча непременно состоится, леди Лайлет неожиданно подалась вперед и нежно поцеловала коня в морду. Со стороны Уолда донесся судорожный вздох, выражающий и мои эмоции тоже. «Хочется верить», — Викантесса посмотрела на меня с той же искренностью, «что вы, как ответственный хозяин, не оставите состояние коня без должного внимания». «Конечно нет». Растерялся я от ее слов. «Буду обрабатывать область вокруг глаза строго пять раз в сутки». «Отлично», — склонила она голову. «А теперь мне пора». «Позвольте проводить», — шагнул я к ней. «Не стоит». Лайлет мягко остановила меня взмахом руки. «Лекарь Ремар?» «Да, леди», — добродушно улыбнулся старик. «Не могли бы вы показать мне дорогу до ворот?» «С удовольствием», — улыбнулся мужчина, — «прошу за мной».